Клари процветала и толстела. Время от времени у нас были небольшие хлопоты, как спрятать нашего незаконного гостя, когда нас навещали представители ВИП с Земли. На космической станции больше потайных мест, чем вы сможете сосчитать. Единственная проблема была в том, что Клари была наиболее голосиста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 «Позвольте-ка взглянуть на нее», — сказал Джок Дункан, наш повар, доктор-диетолог. «Мы все ожидали в молчании, пока он держал Кларибеллу своего уха, пытаясь уловить сердцебиение». Но потом он потряс головой. «Я не могу услышать ничего, но это не доказывает, что она мертва. Я никогда не слышал, как бьется сердце канарейки», — добавил он извиняющимся тоном. «Давайте-ка дадим ей кислороду»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 Воздуха Воздухоочистители замерзло, и единственная аварийная цепь не сработала. Химическое и электронное оборудование стоимостью в полмиллиона долларов подвело нас. Без Белл мы могли бы потихоньку умереть. Теперь, если вы когда-нибудь посетите космическую станцию, не удивляйтесь, если услышите необъяснимые отрывки птичьего пения. В этом случае нет нужды тревожиться. Скорее наоборот Это означает, что вы гарантированы От неприятностей дважды И практически без особых затрат Конец рассказа Артур Кларк Пернатый друг Рассказ читал Михаил Стинский